Обработка металлов давлением. Первое. Не уязвимым, неприкосновенным жил монстр у Валерки на глазах. Это еще под новый год блатные объявили, что все углана сделал правильно за непорочного придурка в зоне встрав, что пропускать и парафинить пидором его, ну Вознесенского вот этого не будут. Вот и здесь он у Гланов все опять развернул, куда надо ему. Вот и здесь он решил, кому жить и считаться для всех человеком, а кому канефолить по рашу. Про него самого речи нет вообще, как стоял независимо и отдельно от всех. Так и будет. И вставал, и ложился в бараке, как все по щелчку выключателя. И шагал по команде в отрядном строю из локалки в локалку согласно отрядному графику посещения столовой, санчасти, ларька, или шел в одиночку сквозь режимные клетки, куда скажут ему дубаки, повинуясь охранницким, встал и пошел, но как будто всегда только если захочет он сам, не захочет упрется. И попробуйка сдвинь его с места. Перестали во треде бояться от него заразиться, зашквариться, можно стало уже заговаривать с монстром, общаться в быту, но, конечно, не делалось никуда разделенность. Кто-то явно из них находился вот здесь по ошибке, или сам он угланов, или все остальные. Ни один человек, даже самый пустой дурашлёк, не поверил в возможность Суглановым чем-то делиться, незаветным не личной правдой, которая в каждом тут заварена наглухо, а вот даже обычным, простым, постоянным, мозолями, шёпотом, утолением жажды, желанием недоступного кайфа харчей и вещей, всем, чем делятся люди на зоне в семье, хоронять от ищеек, добывая добавку к положенной им по закону скудной пайке совместно. Ничего из обычного для Угланова в зоне не существовало. Ничего ему страшно не было из того, что так страшно владела Чугуевым, из того, что могли сделать каждому ломарю и блатному хозяева зоны. Местечковые Жбанов и Хлябин и другие – пониже ищейки и цирики прихватить на дерьме и впаять новый срок. Участь монстра была решена, и сейчас продолжала решаться не здесь, а в каком-то надзвездном немыслимом там, куда жалкий росток разумения обычного зэка не дотянется, как до Китая. Он, конечно, ни в чем не нуждался, ни в харчах, ни в лекарствах, ни в куреве. Говорить даже было про это смешно, что другими владела так сильно, и за что опускались иные навсегда дошнырей, соглашаясь по-рабски служить, лишь бы только затянуться ахнариком или выжать из нифеля каплю диктярного кайфа. И не то, чтобы прямо заваливали через волю его хаваниной заморской и всем, что утробы его пожелает. А вот сам он, Угланов, в каком-либо лишке, кроме чая и курьего, никогда не нуждался, и страдания лишений в нем не было. Приучил, что ли, так он себя, или вот изначально особых запросов до тюрьмы не имел, только голой чистой властью и стальной магутовской силой одной и питаясь все другое, что можно запихать себе в брюхо, вполне презирая. И не только вот дать ничего ему было нельзя, но и взять попросить у него невозможно и страшно. И никто не просил из какого-то необъяснимого страха. иногда прикрываемого нищенским гонором, ни о чем даже самом простом и ничтожном вроде чайной плиты или курива, хотя стало известно уже, что Угланов обещал Вознесенскому волю перешить ему дело, продавить оправдание в Верховном суде, и во скольких вот Зековских душах услышавших это. Что у Гланов дает адвокатов, да еще вроде целого падву, трепыхнулась надежда на правду и волю, и пошли, как в нарзанной бутылке подниматься из брюхов гортань пузыри. Попроси, попроси, даже что-то в самом дне чугуеве дернулось, подступившей водой качнуло. и почти потащила его к человеку, с которого все началось, человеку, навершившему намагута в магнитную борю. Из магута его он, заводской он, Чугуев, в сумасшедшей дебильной надежде, что Угланов про Сашу Чугуева вспомнит, помоги, придавил меня Хлябин, не отпустит. пока без остатка не высосет. Я за все, что я сделал, за кровь заплатил справедливую цену. Половину своей молодой, сильной жизни оставил вот тут. Так внутри себя он на мгновение взмолился, захотел попросить, что как будто уже не к Угланову потянуло его за подмогой, а к какой-то последней, справедливой, могущей, Разглядеть его силе как к Богу, а ведь это угланов всего, равнодушный давильщик железных людей, еще больше их всех тут на зоне может быть и вредней и подлей людоед. Развеш можно и стоит такому молиться? И никто не осмелился монстра о подобном просить. даже сила отчаяния и обиды на несправедливость не снимала со шконок людей, не могла дотащить до Угланова, изнутри размыкая зашитые рты. Перестали бояться зашквариться, заговаривать стали все чаще в быту ни о чем, и шныри у Угланова стали просить докурить, зная, что может быть кинет целую пачку, не глядя. только вот не ослабла ничуть радиация. К февралю окончательно стало понятно, что угланого в зоне менты не обхаживают, душат, но、ну, не так, как ломали об колено обычных непокорных в спокойной уверенности, что никто ничего не слышит. Аккуратно, без палок, без рук. Прогрызает дорожки в режимных инструкциях мелочно, планомерно поддушивает, как жучок карает миллиметрами стачивает неохватные брёвна или ржавчина в сырости поедает железные кости. И угланов пока улыбался неживой пристывший надменной ухмылкой, мол попробуй согни его, сделай. а любой землиной отсохит человек без языки, ничем не прикрытый от ломающей силы закона и власти, чувил сразу хребтом, а чутись он с углановым рядом, и его, не заметив, раздавят, будут жать на угланого, а раздавят его, может и не раздавят обязательно каждого, но гадать. И приблизившись проверять на себе никому не хотелось. Началось все с того, что соседский чнирек по паспорту попросил у Угланова сорок и вообще помочь Куриву, если богат. И вот тут дубаки налетели как гуси на хлебный кусок пустоглот «Самым первым стоять! Отойди от забора! Руки мне показать свои руки!» И потек этот клей, уж такая дешевка, на которую даже первоходы не лепятся, и самим дубакам применять ее стыдно и лень. Самодовольно Угланов вступили в контакт с заключенным другого отряда. передача, дарение, продажа каких-либо предметов, продуктов, питания, в том числе и табачной продукции, без специального согласования с администрацией и еще километр туалетной бумаги. Трое суток штрафного. И Угланов еще улыбался, презирал пустоглота всей своей еще крепкой и свежей, невыпитой кожей. И еще улыбался, когда посерев и немного покачиваясь всей своей несурзанной рослостью от трехдневного существования, сидя и стоя, возвратился в отряд из шизо. И еще улыбался, когда через день завалились со шмоном в барак дубаки и румяный с мороза тоже вот с неподвижной глумливой улыбкой на спеленьких губках. Бугай пустоглот разорил его личную тумбочку, выворачивая и выбрасывая на матрас стопки книжек и папки с бумагами, рассыпая печатные и рукописные ворохи. Неположено то, неположено все, кто вам дал разрешение хранить и использовать письменные принадлежности здесь, и еще трое суток протухлого карцера. Монстр двинул знакомой дорожкой и, вернувшись, уткнулся в пустоглотого сладкое. Заключенный Угланов, ваша очередь мыть туалет, труд по уборке помещений сантехнического назначения обязательен для всех. Ну пойдем. Те, тот отчетливой паузой разделил уважительное обращение. И стерпив за спиной ощутимо свободные вплоть до удара по розовой ухмылявшиеся физиономией руки, сразу встал неподвижным мордой к стене. Это в смысле куда? Пустоглот на мгновение потерял равновесие. Где он? Кто кому говорит? Где и как человек должен жить? И немедля поправившись. Возвратил себе голос, чтобы пропеть с укоризненной лаской монстру в затылок. «Значит, мы от работы отказываемся?» «И еще трое суток с ШИЗО, так что всем уже стало понятно, что не только не будет у Гланову исключительной жизни на зоне. В берегущей от грязи, касании личной непроницаемой капсуле, но и ту уже еще и душней, чем любому другому ничем не прикрытому земляному сидельцу придется. И подтаил вот снег, засохилась вдоль мокрых бордюров свинцовая снеговая вода. Монстр вышел к апрелю в абсолютные лидеры по штрафным заключениям, обойдя всех матерых, протравленных, закосневших. в своей волчьей марке блатных. Раз ему пустоглот предложил на полы, два ему предложил на запретку за повторное неподчинение неделя штрафного, и Угланов уже больше не улыбался, вышатывалось из железного рта изолятора в зону. Вот не то, чтобы так ослабел и подкашивались ноги. но осунулась и без того обезжиренная, костяная его пусть и крепкохаленная морда, но что самое главное, припогасли пристыли собачьи, прежде ясные, сильные и пустые глаза, не питаемые воздухом чистым, проточным, не нашедший занятий себе, вырубался рассудок. И вот это-то больше всего его умственного человека корежило. Там изводит на трюме человека не льдистый застоявшийся холод, даже не теснота, когда пчельник набьют как халвой народом, хотя этого тоже доставалось обычному зеку с избытком. И бывало. кидали на мерзлый бетон без кишок даже в самую лютую зимнюю стынь, а сама пустота, неподвижность, тяжесть невыносимого тела, когда будто не в пчельник, а в само твое тело тебя засадили и сидишь в нем как в клетке или лежишь как в могиле, и уж так его дешевого монстра И без стыжа крутили через эту машинку менты ни за что ни про что лишний раз, задвигая на триум, что во многих настроенных прежде к нему чужеродному монстру за тайно не добра или просто вот чаще всего равнодушно шевельнулось какое-то даже сочувствие, пусть и самое слабое, вялое, темное, не могущее сразу взломать и размыть отчуждение от монстра, находь что-то уже раньше даже и этого не было,、и、еще потому шевелинулось, что многие наглотались за прежние годы гнилой, отравляющей трюмной воды, и акарицире помнили шкурой, костями и больными дырявыми жабрами, и сейчас вот Огромный Угланов телесно разделил с ними маленькими эту самую гниль, пустоту и бездвижность транзитной могилы. Получалось, по степени неустройства, лишение оказался Огромный Угланов к ним ближе, постоянно зависящим Скотский от власти, чем к самой этой власти. И на третий раз встретили монстра истрюма, как оно и положено, чеферем и конфетами, чистый ватник в отряде ему шерстяные носки, и Углана сказал совершенно свободно, без усилия: "Благодарю. Ну а дальше так как, Леонидыч? Вопрос. Посидел, как картошка в подвале, и хватит." Сплюнул мелкое что-то Угланов и почуяли все, и особо Чугуев не только ничего в нем не дрогнуло и не ослабло по сути, но вот только теперь и упрется он Угланов в десятую или сотую часть своей силы. Письма буду, воон, сочинять, жрать не буду. И чего там такое Угланов писал и кому он Чугуев не видел, а вареные ноги макаронные видел, на которых тащился в отрядном строю и в столовую вместе со всеми вползал шаткомлявый, заметно полегчавший Угланов, заставляли ходить его вместе со всеми в едальню, чтоб смотрел. Как работают ложками, жвалами над пахучей, пайковой, миской другие, тоже вот ментозавры на принцип пошли. Кто кого переможет? И опять все на зоне жестоким любопытством Угланова жрали. Столько так он на голоде сможет, а? Словно бился под кожей на лбу Угланова датчик черепного давления. Кровь черней и черней все сгущается, с заварной становится вязкой, как деготь, а потом вообще не течет, и все трубы уже как строительной пылью забиты, говорили пытавшие силы на этой дорожке. И на пятые сутки Угланов повалился у всех на глазах на пороге столовой, как подтопленный, или подрытый по окружности каменный столб. Набежали лосями на труп дубаки. Пустоглот сразу, хлябин и у всех в аварийных, жарко взмокших, разгневанных лицах. Куда? За собой потянет их всех. Подхватили, впряглись, потащили в санчасть, к Станиславе. Оживляет дохлятину только... Анна.